Ида, в конце концов, перестала обращать на это внимание. на утро этого значительного литературного момента все отправляются к палачу Видеману. В Германии говорят «доктор хирургической части», что более верно. Нынешний экзекутор – сын того, кто казнил Занда. когда ему было 14 лет, и он мало что помнит. Это смуглый молодой человек приятной наружности и с холодным юмором. И хотя он охотно отвечает на все поставленные вопросы и соглашается даже показать шпагу, в отец его отсек голову занду за и которой с тех пор никто не пользовался, дань уважения мученику Александра не оставляет ощущение что палач издевается над ним, слишком охотно исполняя его желания. Александр благодарит и, недовольный собой, откланивается. «Впервые я был так явно одурачен и в продолжении получасового разговора не сумел найти ни малейшей возможности отыграться». Могилы Занда и Коцебу расположены рядом. На могиле Занда растет дикая слива. Я срезал веточку сливы у Занда, сорвал отросток плюща над надгробья Коцебу и, обвив вокруг веточки, унес с собой. Этот символический жест не сильно продвинул, однако, развитие сюжета пьесы. Лео Бурхард будет иметь к Занду лишь опосредственное отношение. Это история иллюмината, сделавшегося премьер-министром в одном из немецких княжеств и только тогда понявшим, что власть развращает. Вернувшись во Франкфурт, Александр и Жерар составляют действенный план. Делят работу. Четыре акта напишет Александр, два акта – Жерар. Драму не примет театр «Эр-Ренессанс», и Жерар тогда полностью ее перепишет и подпишет лишь своим именем когда ее сыграют в порт Сен-Мартен. зато книжному изданию вы сделано приложение из неизданных воспоминаний документов о тайных обществах в Германии, составленное из собранных в Мангейме свидетельств, то есть писатели поработали не напрасно. Пылкие прощания во Франкфурте Александр сжимает в объятиях Октавио, ее мужа и Вайля, Просто невероятно, как за столь короткое время можно так сильно подружиться, надо бы обязательно увидеться в Париже. Александр, конечно же, об этом позаботится. И он сдержит слово. В следующем же году добьется для Дюрана место главного редактора газеты «Капитоль», финансируемой Россией, Валь не оставит своего патрона, и Октавия не однажды засвидетельствует свою признательность тому, кто всегда был так верен своим любовницам. Возвращение в Париж в начале октября 1838 года, и снова Александр с головой окунулся в прежнюю жизнь. Опять он скрывает свое авторство в «Мещанине из Гента», написанном вместе с Ипполитом Романом и большим успехом, сыгранном весной в Адеоне, превратившимся в новый зал комедии Францесс. Судачат о его новой пьесе «Пол Джонс», потому что ставит ее во второразрядном театре. Бедняга Дюма дошел до того, что его пьесы играют в пантеоне. заявляю что если и был тогда человек, который был вслух жалели, так это был я. В его отсутствии Порше отдал пьесу Теодору Незелю своему зятью и директору театра «Пантеон», который оказался на грани краха. Премьера должна состояться через несколько дней, и дабы показать, что автором действительно является Александр, рукопись выставлена в фойе. Вначале рассердившись на Порше, Александр затем во всеуслышание объявляет, что ему безразлично театральная иерархия. «Пантеон» или «Комедий францесс», и он докажет всем этим клеветникам, что может заставить играть свои пьесы когда и где захочет. Пол Джонс прошел 60 раз и принес 20 тысяч франков прибыли.